Я добьюсь своего и с помощью б л е ф а Результатом был разговор между мной и Рут под карнизом. В тот день стоял туман и моросил дождь. Вдвоем мы куда-то шли от спальных домиков, может быть, к павильону, не помню. Так или иначе мы шли через двор, и тут дождь внезапно усилился. И поскольку торопиться было некуда, мы укрылись под карнизом главного корпуса сбоку от входа. Там мы немного постояли, и з тумана время от времени возникали воспитанники и в б е г а л и в корпус. Дождь все не утихал. И чем дольше мы там стояли, тем сильнее я напрягалась, потому что понимала, вот она возможность, которой я ждала. Рут тоже я уверена чувствовала, что надзревает какой-то разговор. Наконец я решила, все, хватит ждать, вперед. Во вторник на распродаже я листала журнал, сказала я, ну знаешь, журнал покупок. Чего ради ты его листала? Быстро спросила Рут. Зачем тебе вдруг понадобилось? Да так просто. Дежурил Кристофер К. а Я с ним разговорилась. Он больше всех мне нравится из старших мальчишек. Мы говорили, я листала журнал просто так, от нечего делать. Рут, мне ясно было, моментально смекнула, к чему. Я об этом начала, но она отозвалась безразличным тоном. Скучное, наверное, чтение. Да нет, довольно интересное было. Ведь там все указано. Кто что купил? Произнося эти слова, я смотрела на дождь. Потом перевела взгляд на Рут и меня как током ударила. Не знаю, уж чего я ожидала. Целый месяц до этого я размышляла и фантазировала, но даже не пыталась вообразить себе, как все может произойти в действительности. Я увидела, что Рут потрясена, уничтожена. В один миг она полностью лишилась дара речи и к а з а л о с ь вот-вот разрыдается. И вдруг мое поведение представилось мне совершенно диким. Все эти замыслы, планы, только для того, чтобы расстроить мою лучшую подругу? Ну, приврала она маленько насчет пенала, что из этого? Разве не посещали нас всех иногда мечты? А вдруг кто-нибудь из опекунов немножко нарушит ради меня правила и сделает мне что-то хорошее? Неожиданно обнимет, напишет тайное письмо, подарит что-нибудь? Рут всего на всего продвинула одной из этих безобидных мечтаний на шаг дальше. Она даже не у п о м я н у л а имени мисс Джеральдины. Теперь я почувствовала себя ужасно, и я пришла в смятение. Но пока мы стояли там и смотрели на туман и дождь, я не могла придумать способа уменьшить вред, который нанесла. Кажется, я промямлила что-то жалкое, а впрочем ты права, ничего особенного я там не увидела, или вроде того. Мои слова по идиотски повисли в воздухе. Потом, после еще нескольких секунд молчания, Рут ушла под дождь. в а ш е стая. Я думаю, мне было бы легче, если бы Рут каким-нибудь явным образом рассердилась на меня. Но похоже, она просто сдалась, сникла. Словно ей было слишком стыдно. Она была слишком раздавлена, чтобы злиться. или хотеть дать мне сдачи. После разговора под карнизом поначалу встречаясь с ней я ожидала по крайней мере некоторого раздражения с ее стороны, но нет. Она держалась вполне вежливо, х о т ь и суховато. Я подумала, наверное, она боится меня, боится, что я всем расскажу. Пенал, конечно, больше не появлялся, и захотела сказать ей, что она может быть спокойна на мой счет. Но поскольку эта тема открыта между нами и обсуждалась, я не знала, как подступиться, как начать разговор. Между тем я при любой возможности давала всем понять, что по моему мнению Рут занимает особое место в сердце мисс Джеральдины. Однажды, например, наша компания очень захотела поиграть на перемене в раундерс для тренировки. Нас вызвала на матч команда воспитанников в годом старше. Но шел дождь и шансов, что нас выпустят, было мало. Я, однако, обратила внимание, что среди дежурных о п е к у н о в есть мисс Джеральдина. Я сказала, если Рут Пойдет попросит мисс Джеральдину, может, нам и разрешат. Поддержки, насколько помню, п р е д л о ж е н и е не получил. Скорее всего, его вообще мало кто слышал, потому что многие говорили разом. Но важно было другое, я сказала это, стою возле Рут, и мне видно было, что ей приятно. В другой раз несколько человек выходили из класса с мисс Джеральдиной, и случилось так, что следом за ней к двери первой приблизилась я. В этот момент я замедлил а шаг, чтобы вместо меня около мисс Джеральди н а оказалась Рут, которая шла за мной. Все было сделано очень спокойно, без всякой театральности, как если бы это был вполне естественный, обычный поступок, который должен...